Глава двадцать седьмая. Разговор вышел совсем нелегким. Мартин сообщил, что через неделю он уплывает. «Охрана купеческого каравана — это очень хороший доход. Плюсом к этому мы сможем увезти часть своих товаров и продать их там». Он разглагольствовал о том, как хорошо сможет пополнить запасы своего дома и какие подарки сможет привезти для семьи и слуг. А Мария с ужасом понимала, что она останется совсем одна в окружении весьма недоброжелательно настроенных людей. «И я не понимаю, чего ты боишься. Разумеется, я строго накажу слугам выполнять все твои приказы. Кроме того, мой дядя, лорд Нордвик, останется править островом. Он за тобой присмотрит". "Вот этого я и боюсь, Мартин", вяло возразила Мария. "Мне кажется, что я не слишком нравлюсь лорду". "Глупости. Ты его королева". Он воин и будет охранять твою честь и твою жизнь, пусть и не сразу, но со временем все успокоится, люди привыкнут к тебе, — добродушно пообещал Мартин. Королева вяло возражала, потому что она прекрасно помнила, как к ней относился этот самый лорд-посол в дороге, но понимала, что для Мартина он близкий и доверенный человек, родной дядя, который знаком с самого детства. Так что возражай, не возражай, а результат будет одинаковым. Она остается одна. Неделя до отплытия пролетела почти мгновенно. И вот уже мужчины грузятся на некрупные парусные кораблики, которых оказалось больше десятка. На некоторых было даже по две мачты, но на большинстве — по одной. Крепкий ветер пытался трепать еще сложенные паруса, и от небольшой волны корабли слегка покачивались. Мария стоит на небольшом, сколоченном специально для нее деревянном помосте, а за спиной королевы, молчаливой меховой грудой, возвышается лорд Нордвик. Провожать мужчин вышла чуть ли не половина острова. Женщины стояли, окруженные своими детьми, некоторые держали на руках младенцев. Несколько весьма древних стариков даже сидели на принесенных заранее табуретках, и ветер трепал их седые волосы. Шапки на острове почему-то не слишком любили. Семьи отпускали своих мужчин кто молча, а кто со слезами и причитаниями. Но все же островитяне не забывали коситься в сторону нарядно одетой королевы, перед которой стоял ее муж. «Все, дядя, я пошел». «Ступай, Мартин, и не переживай за нас». Однако Мартин задержался еще на мгновение. Он взял Марию за руку и поднес к губам, не целуя а как бы согревая дыханием ее пальцы. «Не волнуйся, я обязательно вернусь. Я буду ждать, Мартин». В душе Марии холодным комом сворачивались ощущения беззащитности и одиночества. Все же за эти несколько недель король пусть и не стал ей мужем, но оказался хорошим приятелем, да и просто самым близким в этом мире человеком. Терять его сейчас было откровенно страшно, но и повлиять на ситуацию Мария не могла. Она мягко улыбнулась великану-мужу и повторила. «Я обязательно буду ждать и молиться за тебя». Дом встретил Марию тишиной и прячущими глаза слугами. Сегодня утром Мартин собрал в трапезной всю прислугу и громогласно заявил, что Мария — единственная хозяйка дома. И, вернувшись из похода, он, король, строго спросит с каждого за непослушание. Это был хороший шаг с точки зрения внутренней политики, если бы не слова лорда Нордвига, сказанные в спину Марии, когда она уже переступала порог дома. — Ваше Величество! — голос лорда звучал самодовольно и чуть насмешливо. — Я, нижайше, прошу вас не пользоваться завтра с утра трапезной. Мы соберем совет лордов, и нам понадобится эта комната. В общем и целом, трапезная Марии была и вовсе не нужна. Она совершенно спокойно ела в своей комнате и не испытывала потребность сидеть во главе стола, где соберутся в гости лорды. Но и она, и лорд Нордвик прекрасно понимали. Сейчас выясняется, кто из них будет истинным хозяином не только Нисландии, но и королевского дома. Зачем лорду понадобилось хозяйничать в ее жилье, Мария не понимала. Зато четко понимала, что позиция ее изначально проигрышная. Разве могла она запретить лорду собрать совет? Разве можно придраться к его нижайшей просьбе? Весь вопрос в том, зачем этот демарш понадобился самому лорду Нордвику? Вряд ли на совете решат что-то хорошее для королевы. Отвечать Мария не стала, а просто молча захлопнула дверь и поспешила к себе. Там в комнате сидела молчаливая Вита, слегка пощелкивая длинными металлическими спицами. Она вязала себе какую-то сложную пушистую накидку. «Вита, завтра соберется совет лордов». «Я знаю, госпожа, не желаете ли с холода горячего взвара? И сегодня утром пекли бамбрек. Я могу...» «А ты не знаешь, случайно, — перебила ее Мария, — по какому поводу будет собран этот совет? Вроде бы до отъезда Мартина лорды уже собирались и обсудили все вопросы». Вита потупилась, неловко пожала плечами и, не поднимая глаз, ответила. «Откуда бы мне знать, госпожа?» У Марии осталось четкое ощущение, что служанка врет. Но даже с этим сделать королева ничего не могла. Оставалось смириться и ждать. Следующее утро началось почти как обычно. Умывание, утренний туалет, сытный, но простой завтрак. Затем королева отпустила служанку, велев не беспокоить ее, и отправилась в кабинет. Марии хотелось поработать над своими планами, сообразить, чем лучше заняться в первую очередь, что важнее из ее мыслей, что легче будет осуществить. Время летело быстро. Мария еще размышляла о том, как лучше организовать эксперименты по самой, как ей казалось, перспективной идее, пытаясь сообразить, как лучше за нее взяться. Торопливо составляла список необходимого для начала. плошки разных размеров, клей, нечто вроде спиртовки. Интересно, можно ли сделать маленькую подставку и пользоваться вместо спиртовки свечой? А клей, он растворяется в воде или нет? А на первый опыт нужно где-то взять... Размышление Марии прервал стук в дверь. «Войдите!» На пороге стоял Ольф Юхансен, один из тех мужчин, кто сопровождал лорда Нордвига и ее саму после свадьбы сюда, в Нисландию. Марии показалось, что лорд немного пьян. Не настолько, чтобы шататься и нести чепуху, но все же и трезвым его было не назвать. «Что вам угодно?» «Ваше Величество, Совет Лордов просит вас почтить наше собрание своим вниманием!» Лорд Юхансен неприятно ухмыльнулся и почти шутовски поклонился Марии, распахивая дверь пошире и не оставляя ей выбора. До сих пор королева ни разу не замечала, чтобы после Совета Лордов Мартин или кто-то другой пахли вином или пивом. Но в этот раз тяжелый сивушный дух ударил ей в лицо прямо на пороге трапезной. Длинный стол был накрыт весьма богато, не хуже, чем в день ее свадебного пира. А вот кувшины со спиртным стояли гораздо чаще перед каждым мужчиной, сидящим за столом. Получалось, что пировать лорды стали с самого утра вместо завтрака. Лорд Нордвик казался самым трезвым из присутствующих, но и его лицо отливало краснотой. Он встал с королевского кресла, стоящего в торце, тяжело оперся обеими ладонями о стол и провозгласил. «Ваше королевское величество, о заботе о вас совет лордов решил внести некоторые изменения в уклад вашего дома. К сожалению, Гульда заболела». И сегодня ее перевезли в дом ее родного брата, где за ней будет надлежащий уход. Но вам непременно нужна старшая экономка, и на это место совет выбрал достойную кандидатуру – госпожу Лорену Варан. Завтра госпожа Варан займет свое место во главе дома и проследит, чтобы вы ни в чем не терпели недостатка. Глядя на ухмыляющегося и довольного собой лорда Нордвига, Мария понимала — бесполезно. Уговаривать и упрашивать — бесполезно. Эту девку все равно сунут в ее дом, и та будет не просто пакостить. Она постарается уничтожить Марию. Возможно, уничтожить физически. Нужно подумать, как можно защититься от Лорен. И на все про все у нее у Марии только полдня. Время пошло.